Так что в сравнении с Мариной, Анна Викторовна была оплотом адекватности. Всего лишь перенервничала из-за церемонии. Жрецы еще два часа тянули время, но мокаш так и не спустилась к своим подданным. Пришлось провести ритуал без нее. Артефакт показал, что Анна Викторовна не лгала, ее действительно благословила богиня. Все закончилось хорошо. Я попрощался с директором и незаметно слинял. Все-таки нужно уделить время академии. К экзаменам готовиться смысла нет, воспользуясь информационным полем. А вот друзей я уже подзабросил. Даже не заметил, что София исчезла. Тем более срочные дела я разгреб, почему бы не сделать перерыв. А то ведь проблемы никогда не заканчиваются. Так можно до старости волчком прокрутиться, позабыв о близких. Раздумывая, как бы на все найти время, я вернулся в Краснодар и направился к Академии. На светофоре какой-то пацан меня так толкнул, что я чуть не полетел под колеса грузовика. Обернувшись, я приподнял мальчишку за воротник и рявкнул. «Ты убить меня хочешь?» «Нет, дяденька», — протараторил он, — «я вам камешек продать хочу». «Какой еще?» Я осекся. «Каркавческий камень. Артефакт, который поможет ребенку Марены». Я уже и забыл, что попросил Андрея, главу Ронинов, навести о нем справки. Встряхнувшись, я отвел мальчишку в сторону и велел. «Говори».